3. Джейк ожидал, что по мере приближения зеленый дворец будет становиться все более реальным, точно так же, как прибавлялось реальности в сказочных постройках Диснейленда, если смотреть на них вблизи. Необычным, конечно же, но реальным. Принадлежащим окружающему миру точно так же, как принадлежали ему автобусная остановка, почтовый ящик или скамейка в парке. То, что можно потрогать, то, на чем можно написать, пошел в задницу, если возникнет такое желание. Но с «Зеленым дворцом» этого не произошло, и с каждым шагом Джейк все более утверждался в мысли, что и не произойдет никогда. Понял Джейк и другое. Никогда в жизни он не видел ничего более прекрасного. Конечно, дворец вызывал у него определенные опасения, подозрения, но суть дела от этого не менялась. Дворец этот каким-то образом сошел со страниц хорошей, красиво оформленной книги сказок. И, как и червоточина, он источал какой-то звук, но не столь громкий и не вызывающий неприятных ощущений. Светло-зеленые зубчатые стены с бойницами, башни, уходящие под самые облака, которые проплывали над равниной Канзаса. Башенные шпили более темного, изумрудно-зеленого оттенка, а уж над ними красные флаги и на каждом широко раскрытый желтый глаз. Глаз Кримзон Кинг. Это марка компании Кримзон Кинг, а не знак Джона Фарсона, подумал Джейк. Он не знал, почему эта мысль пришла ему в голову, но, тем не менее, она пришла. «Как красиво!» — прошептала Сюзанна, и когда Джейк взглянул на нее, ему показалось, что она чуть не плачет. «Но в то же время что-то в нем не так. Нехорошее место, не такое ужасное, как червоточина, но...» «Но нехорошее», — закончил за нее Эдди. «Да, это чувствуется» то ли дело в красном цвете флагов, а может, глаз больно уж яркий. Он потер щеку, жест этот Эдди перенял у Роланда. На лице его читалось недоумение. Несерьезно все это, будто кто-то решил над нами подшутить. «Я сомневаюсь, что это шутка», — возразил Роланд. «Вы думаете, что дворец этот — копия того, где Дороти и ее кот Эдд встретились с псевдоколдуном?» Все три жителя Нью-Йорка переглянулись. На этот раз общую точку зрения высказал Эдди. «Да, да, скорее всего. Это не тот дворец, что был в фильме, но так и должно быть, если его построили, черпая информацию из нашей памяти. Потому что мы видели такой дворец в книге Баума, как на иллюстрациях к различным изданиям». «Мы рисовали его и сами, в своем воображении», — добавил Джейк. «Несомненно», — кивнула Сюзанна, — «я готова спорить, что нам суждено увидеть и самого колдуна». «Точно», — согласился с ней Эдди, — «потому что, потому что, потому что...» «Потому что он творит удивительные чудеса», — хором закончили Джейк и Сюзанна, потом рассмеялись, довольные собой. Роланд же хмурился, вновь он оказался лишним.